Глава двадцатая. Из моего тела вплеснулось пламя и устремилось во все стороны. Макс каким-то чудом сумел поставить защитные барьеры, поэтому огонь рванул ввысь. С каждой секундой смерть становился все больше, закрывая собой солнце. Я ощущала невероятную силу и ярость. Пламя окружило меня, превращая в горящий факел. Но я не чувствовала его жара, только гнев и ненависть, которые требовали уничтожить все, что окажется на пути. «Ингрид, остановись!» Ко мне бежал Макс. Я не собиралась успокаиваться, пока не испелю обидчика. Но стоило увидеть, как рыжий дракон приближается к бушующему пламени, как я испугалась. Мак же мог обжечься. Одна мысль об этом, что стихия причинит моему дракону боль, заставила мгновенно погасить пламя. В воздухе повисла тяжелая дымка, и откуда-то сверху посыпался пепел. — Ты в порядке? — спросила я, бросившись навстречу Максу. — Со мной это все нормально, а вот ты почти устроила конец света. ответил Рыжий Дракон, в свою очередь осматривая меня на предмет повреждений. «Этот ублюдок тебя ударил!» процедила я, ища глазами профессора. Макс поставил защитный барьер, поэтому гад не пострадал. Судя по всему, уже успел куда-то уползти. Рыжий Дракон хотел что-то сказать, но в этот момент за нашими спинами раздался натужный скрип. Я обернулась и побледнела. Выброс магии был слишком сильным. Защита Академии с ним не справилась. Замок накренился... и в любой момент готов был рухнуть. «Надо скорее вывести людей и драконов!» — крикнула я и хотела побежать к Академии, но Макс схватил меня за руку. «Не успеем», — сказал он. «Сейчас я все исправлю». Рыжий дракон отошел от меня на несколько шагов. В этот момент, несмотря на панику, я поняла, что при мне Макс еще никогда не использовал стихийную магию, только обычную. Как оказалось, на то были причины. Макс сделал глубокий вдох и медленный выдох. А затем я услышала низкий гул, шедший из самой глубин земли. Он напоминал раскаты грома, только был в тысячу раз мощнее. По поверхности пошла вибрация, словно земля пробудилась. А затем из нее вырвались сотни сияющих нитей, которые проникли в основание замка и пошли вверх, выпрямляя его. Пара минут и Академия вновь крепко стояла на земле. «Вот это сила!» – подумала я. А когда восхищение Дара Макса отступило на второй план, ко мне пришло осознание произошедшего. Теперь меня точно арестуют. Что ж, вполне справедливо. Я возьму всю вину на себя. Ты здесь ни при чем, — сказала я вслух. «А?» — удивился Макс. «Нет, не нужно. Не волнуйся, я совсем разберусь». «Нет», — отрезала я. «Ты не должен отвечать за мои ошибки. Не вмешивайся». Макс взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Ингрид, умоляю, доверься мне», — попросил он. «Я все решу». «Я не могу допустить, чтобы ты пострадал!» — продолжала спорить я. «Со мной все будет в порядке. И с тобой тоже!» — пообещал он. «Ты забыла. У меня же язык без костей. Я кого угодно болтаю». В другой ситуации я бы усмехнулась. Но сейчас было не до шуток. Я хотел заразить Максу, но он взял мне за спину, а затем резко толкнул меня в кусты. «Доверься мне!» — попросил он в следующий миг, громко воскликнул. «Господин ректор!» «Ясно. Значит, Август Видар уже здесь». Я хотела выйти из кустов, но мольба во взгляде Макса заставила меня передумать. «Да ладно вам! Стоит ли так переживать? Замок все равно уже старый!» Пытался пошутить рыжий дракон. «А тут как раз появился отличный повод сделать в нем ремонт. Или могу построить новый. Да хоть из золота. «Голд в мой кабинет! Живо!» — велел ректор. «Слушаюсь», — сказал Макс. Я выгнала из кустов. Рыжий дракон бросил взгляд через плечо и жестом показал, что все нормально. Мне хотелось побежать за ним, но все же решила дать Максу шанс. Если у него ничего не получится, я сама сдамся властям. Приняв решение, я медленно попрелась к замку. Судя по испуганным и растерянным лицам студентов, они толком не поняли, что случилось. Все произошло слишком быстро. А вот преподаватели и кураторы сразу сообразили, что к чему. В коридоре, недалеко от обеденного зала, Я наткнулась на группу драконов, шумно обсуждавших мой срыв. «Кто вообще додумался доверить психопатку этому наглому мажору?» — истерично звизнул какой-то мужчина. «С ней бы даже опытный преподаватель не справился», — вторил ему другой. «Такое сразу нужно было казнить. И богатенького придурка в придачу. Из-за него мы все чуть не погибли», — пробасил третий. Еще не успевший утихнуть гнев, вновь вспыхнул с новой силой. Я сжала кулаки и скрипнула зубами. «Меня сегодня нарочно, что ли, пытаются довести?» Чтобы снова не сорваться, я подошла к кучке драконов. «Слабо повторить мне это в лицо!» — громко спросила я. Мужчины обернулись и вздрогнули, а кое-кто даже отступил. «Ты уже должна быть под арестом!» Тишину разрезал неприятный визгливый голос, словно кто-то провел пальцем по стеклу. Я поморщилась. «Ну, как видишь, я пока здесь!» — сказала я, стараясь унять рвущийся наружу гнев. «И хочу кое о чем вас предупредить». «Да кем ты себя возомнила, чтобы так с нами разговаривать?» Звился ближайший ко мне тип. «Заткнись и слушай», — рявкнула я, заставь его отступить. «Я виновата и готова ответить за свои поступки. Но не вздумайте вмешивать сюда Макса». Я ввела мужчин грозным взглядом. «Если кто-нибудь посмеет хоть пальцем тронуть моего дракона...» то превратится в горстку пепла. И мне плевать, что со мной будет потом. Пусть меня хоть трижды казнят. Но я убью любого, кто попытается причинить вред Максу. Ясно? Спросила я и добавила. А если среди вас есть идиот, считающий себя бессмертным, то он может прямо сейчас бросить мне вызов. Ожидаемо дракон опустили взгляды, избегая смотреть на меня. Отлично. Рада, что мы все выяснили. Мои губы расплылись в хищной ухмылке. «До скорого!» С этими словами я направилась в нашу с Максом комнату. «Если рыжий дракон не вернется в ближайшие пару часов, придется вломиться в кабинет ректора».